Парфюмерном ряду Мусорщик, проходя через парфюмерный ряд, вдруг потерял сознание и упал на мостовую. Изо всех лавок к нему бросились люди и принялись опрыскивать его ароматной водой, чтобы привести в чувство. Но ему от этого становилось еще хуже. К счастью, мимо проходил человек, который тоже был мусорщиком. Он тут же понял, в чем дело и поднес к носу пострадавшего что-то дурно пахнущее. Мусорщик тут же пришел в себя и радостно воскликнул. «Вот истинное благовоние!» «Ты должен подготовиться к переходу туда, где многие вещи, к которым ты привык здесь, покинут тебя. После смерти твое «я» должно будет откликнуться на влияние, которое ты...» еще здесь имеешь возможность испытать. Если ты сохранишь свою привязанность к нескольким знакомым вещам, ты станешь несчастным, подобно мусорщику, очутившемуся в парфюмерном ряду. Мораль этой притчи очевидна. Аль-Газали приводит ее в своей работе «Алхимия счастья» XI век. Желая подчеркнуть суфийское учение о том, что очень немного из знакомого мира связано с другим измерением.